После сауны ему стало гораздо легче. Он оделся и спустился в холл. В рецепции с него приветливо слупили не только за номер, но еще и за шампанское, шоколад и фрукты, заказанные Веселкиным. Вовико даже в порыве примирения не поступил со своими скобарскими принципами. Ай, молодца! Деньги у Свирельникова принимала пожилая дама с суровым лицом гостиничной Церберши. В давние времена жестоко выгонявший из номеров робких советских путан и наводивший ужас на озабоченных командировочных. Выдав квитанцию, которую он тут же сообразил провести по статье «Представительские расходы», дама щедро улыбнулась и, пригласив заглядывать, протянула визитную карточку. «Манон. Клуб телесной радости. Исполнение всех желаний в течение часа». Михаил Дмитриевич вышел на улицу и догадался, что находится неподалеку от Патриарших прудов, Облудили они с Веселкиным в гостинице, где в прежние времена селились исключительно делегации дружественных коммунистических и рабочих партий. Он достал из кармана и включил мобильник с позолоченной передней панелькой и модным нынче сигналом, имитирующим дребезжащий звонок старенького аппарата. Номер этого полусекретного телефона не выявлялся никакими определителями и был известен лишь самым доверенным и нужным людям. Имелась, правда, еще одна труба, общедоступная. Но ее директор Сантехуюта обычно оставлял водителю, принимавшему необязательные звонки. Уже рассвело, и рыжее сентябрьское солнце просовывало между те с домами холодные утренние лучи. На прохожих и машин почти не было. Только на противоположной стороне переулка бритоголовый парень, одетый в джинсы красную ветровку, рылся в багажнике серых «Жигулей», показавшихся Сверельникову странно знакомыми. Решив, что это обычное похмельное дежавю, Михаил Дмитриевич помотал головой и направился к своему черному лендроверу. Водитель Лёша спал, откинувшись в кресле и выставив кадык. Именно так в давнишние годы откидывался, подставляя беззащитное горло лезвию, отец, любивший бриться в парикмахерской, несмотря на неудовольствие матери, которая считала это расточительством. Оставаясь один дома, маленький Ишка, так его иногда называли в семье, Играл в парикмахерскую, взбивал отцовским помазком в мыльнице пену и брился перед зеркалом плоской, закругленной на концах палочкой, сбереженной от съеденного эскимо. Сверельников подергал ручку дверцы. Заперто. Тогда он постучал по лобовому стеклу. Водитель встрепенулся, открыл глаза, бессмысленно даже пренебрежительно глянул на хозяина, затем узнал. Виновато заулыбался и, окончательно проснувшись, щелкнул замком. Уходя с Веселкиным в номера и думая, что уложится в час-полтора, пьяненький Михаил Дмитриевич приказал ждать, а потом просто забыл позвонить шофёру на мобильный и отпустить домой. Но босс никогда не должен виниться перед подчинённым. «Ты чего домой не поехал?» — строго спросил он, усаживаясь. «Так вы не велели?» — заробил водитель. «Что я тебе не велел?» «Что я тебе сказал?» «Жди». «А если бы я послезавтра пришёл?» Ждал бы? Леша пожал плечами. Позвонить надо было. Наставительно разъяснил Свирельников, страдает собственного занудства. Я думал, вы заняты? Думаю я, зло гаркнул Михаил Дмитриевич, потому что в слове заняты ему почудилась глубоко прятанная насмешка. Звонки важные были? Из столичного колокола восыскали. Ладно, поехали. Куда? Домой. «Надо же мне после бледей переодеться!» Когда они отъезжали от гостиницы, Бритоголовый как-то особенно посмотрел им вслед и торопливо вскочил в машину. Сверельников сначала забеспокоился, но потом вспомнил майора-пропагандиста, с которым вместе служил в Германии. Тому после хорошей пьянки в Гаштете мерещились везде агенты НАТО. А замполит Агариков, наоборот, всегда говорил, что бдительность и бздительность – вещи разные. Хороший был мужик, смешной. Михаил Дмитриевич улыбнулся и мысленно пообещал организму заслуженный отдых.